Глава 16. Вытираясь после душа, Майкл услышал чей-то стук. Он накинул на влажное тело махровый халат и открыл дверь. Там стояла Ева. Гладкая юбка и свитер придавали ей деловой вид. — К тебе можно? — спросила она.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 Оставленные на кровати и полу носки свидетельствовали о его неаккуратности, но вряд ли они давали основания говорить о непростительной глупости. «Ты вбил в голову моему мужу, что он в состоянии кататься на лыжах!» «Если он совершает такие прогулки, — начал Майкл, — видел бы ты его сейчас, — с упреком сказала Ева. Он лежит плашмя на диване, без кровинки в лице и ловит ртом воздух. «Мне очень жаль. А виноват в этом ты. Я запрещаю тебе впредь заговаривать с ним на эту тему. Ева сказал Майкл. Никто не может мне что-то запрещать. Даже ты. «Ты его убьешь», — тихо произнесла она. «Сомневаюсь. В любом случае он взрослый, вполне разумный человек. Ему лучше, чем тебе или мне известно его состояние» и он вполне способен решать такие вопросы сам. Я думаю, лыжи в минимальной дозе улучшат его состояние, если не физическое, то хотя бы психическое. «Что же ты скрывал?» – язвительно сказала Ева. «Оказывается, ты у нас дипломированный психиатр. Дважды побеседовал с Андреасом а уже решил, что понял его. Я прожила с ним двенадцать лет. Поверь мне, ты ошибаешься». Ты говоришь о легком непродолжительном катании. Ты не знаешь Андреаса. Он ничего не делал и не делает в полсилы. В его возрасте он уже не переменится. Ты скажешь Андреасу, что передумал и решил посоветовать ему слушаться врачей и жену. В противном случае я. Послушай, перебил ее Майкл. Возможно, я и ошибся. Но теперь, когда его захватила эта идея, он все равно пойдет кататься. Не со мной, так с кем-нибудь другим. «Пусть я не знаю его так хорошо, как ты, но у меня сложилось впечатление, что уж если он принял решение...» «Глупец», — сказала она, имея в виду отнюдь не мужа. «Глупец. А я-то считала, что у тебя есть чувство благодарности». «Ты мне ничем не обязана», — разозлился Майкл. «И я тебе тоже». «Это я запомню с угрозой», — сказала Ева. В дверь тихонько постучали. Майкл подошел к двери, Ева осталась на середине комнаты. Он открыл дверь и увидел Сьюзан Хартли в лыжном костюме с волосами растрепанными ветром. «Привет, милый!» — Сьюзан поцеловала Майкла, не заметив за его спиной Еву Хегенер. «О!» «Все в порядке!» — сказала Ева. «Я ухожу. Надеюсь, вы хорошо провели утро на горе?» В мгновение ока она превратилась в хозяйку гостиницы, но в голосе у нее звучала стужа. «Какая у вас прелестная экипировка!» Сьюзан была в белом костюме. «Вам идет этот цвет!» Тон Ева явственно говорил, что на самом деле она вовсе так не считает. «Оставлю вас вдвоем. Вам, наверное, есть о чем поговорить». С гордо поднятой головой Ева вышла из комнаты. Майкл тихо прикрыл за ней дверь. «Я помешала?» спросила Сьюзен. «Мы обсуждали медицинские вопросы», — сказал Майкл. Ничего. Сьюза накинула взглядом комнату. «Какой уютный номер! С камином!» Она сладко потянулась. «Чудесное утро! Я тут словно заново родилась. Ты это видишь?» Белый цветок гор. «Одобряешь?» «Целиком и полностью». «А эта красивая дама? Нет. Я ей не понравилась». Она скорчила гримаску. «Не спеши с выводами». Я почувствовала в ней собственницу. Сьюзан лукаво посмотрела на него и улыбнулась. «Ее муж владелец отеля», — сухо сказал Майкл. «Это мне известно. Я о другом. Тут пахнет романом». «Ты учуешь роман даже в рекламе подтяжек. В этой даме нет ничего романтического. Она мне платит. Я ее лыжный инструктор». «Знаем мы этот инструктаж», — Сьюзан добродушно рассмеялась. Я жду чего-то. Скоро Ленч. Я жду не Ленча. Она приблизилась к нему, наигранно кокетливо хлопая ресницами. У Сьюзан любимым видом спорта на открытом воздухе были лыжи, а в помещении флирт. «Я же поцеловал тебя при встрече», — сказал Майкл. Как брат заметила Сьюзан, не отходя от Майкла. «Совсем не так, как следовало бы». «Я всю ночь мчалась сквозь снег и дождь». Она протянула к нему руки. Майк лобнил ее, быстро поцеловал в губы и ощутив, что халат надет на голое тело, отпрянул. «Этого достаточно?» «Сойдет. Уже лучше. Ты предложишь мне сесть?» «Разумеется. Чувствую себя как дома». Она опустилась в кресло. «У меня сейчас не ноги, а спагетти. Страшно подумать, как успеваешь состариться от конца одного сезона до начала следующего». Сьюзен, мне надо с тобой серьезно поговорить. Сьюзан вздохнула, демонстрируя огорчение. — Я предпочитаю вести с мужчинами легкомысленные разговоры. Майкл проигнорировал ее замечание. — Я считал, что вы с Антуаном просто друзья. — Все так считают. Дальше. Антуан несколько минут назад сказал мне, что он без ума от тебя. — Без ума от меня. Это он осваивает английские идиомы. «Ничего он не осваивает», — возразил Майкл. «Он послал мне сообщение». Сьюзен пожала плечами. «Пусть он запечатает его в бутылку и бросит в море. Антуан мне безразличен». «Когда я расшифровал сообщение, знаешь, что я прочитал?» «Мне это не интересно, Сьюзен зевнула. «Я прочитал «Я люблю ее». «Пожалуйста, не мешай ей полюбить меня». «Я тоже получила сообщение». «Только что. В этой самой комнате. От хозяйки гостиницы. Руки прочь от Майкла Сторза. Он занят». Ерунда. Ни один человек еще не произносил при мне это слово столь неуверенно. Разве ты не замечал, что женщины к тебе так и липнут? Или ты настолько привык к своей красоте и обаянию, что и не замечаешь сетей, в которые тебя ловят? «Оставим этот разговор. Тебе лучше уйти. Мне надо переодеться к ленчу». Сьюзан поудобнее устроилась в кресле и зажгла сигарету. «Не беспокойся. Мне приходилось видеть голых мужчин». «Не сомневаюсь, но...» В дверь громко постучали. «Сегодня светская жизнь бьет ключом, верно?» Иронически улыбнулась Сьюзан. «Тебе не нужен секретарь?» Запахнув плотнее халат, Майкл направился к двери. За ней стоял Антуан с шампанским и двумя бокалами.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 Он услышал, как Антуан с упреком сказал Сьюзен: «Ты же собиралась кататься до темноты. Что ты здесь делаешь?» «А ты как думаешь?» — игриво спросила Сьюзен. «Изучаю технику поворотов на параллельных лыжах». «Понимаю», — удрученно протянул Антуан. Когда Майкл вышел из ванной с бокалом в руке, Антуан безуспешно пытался открыть бутылку. «А ну-ка», — сказал Майкл, забирая ее у Антуана. «Дай мне». Он легко снял пробку. Шампанское выстрелило, брызнув пеной. «У него сила, как у десятерых», — насмешливо произнесла Сьюзен, «А все потому, что помыслы чисты». Майкл налил вино и поднял свой бокал. «За отличный снег и солнечные дни». Он посмотрел Сьюзен в глаза. «И за сообщение». Сьюзен с притворной скромностью взглянула на Майкла и двумя руками, словно маленькая девочка, пьющая утренний стакан молока, поднесла бокал к губам. После ленча Майкл свозил Антуана в город за экипировкой, а Сьюзан тем временем вздремнула. «Ну, — сказал Майкл, увидев с трудом спускающегося по лестнице Антуана. Француз был в новом костюме и высоких пластиковых ботинках. — Теперь ты хотя бы выглядишь как лыжник!» Он повел Антуана по узенькой тропинке к небольшому холму за отелем.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 «Смотри на меня!» Майкл медленно покатился вниз, сделал два поворота и закричал Раскований, раскований! Держи лыжи вместе!» «О, Господи!» — добавил он, когда Антуан упал. «Не забывай», — сказал Антуан, с трудом поднимаясь на ноги. «Это мой первый день». «Когда ты катался в последний раз?» — спросил Майкл. «Лет сорок назад». «Мой сержант в армии то относился ко мне с большей теплотой, чем ты», — обиженно произнес Антуан. С лицом полным решимости он снова устремился вниз. Он взмахнул руками, теряя равновесие. Лыжи перестали его слушаться, разъехались в стороны, и Антуан бухнулся на колени. В это время на горе появился мальчик лет девяти. Он посмотрел на Антуана, сидевшего на коленях, словно в церкви. Парнишка растянул рот в улыбке. «Пошел отсюда!» — крикнул ему Майкл. Мальчик заулыбался пуще прежнего и исчез среди деревьев. «Ты безнадежен», — сказал Майкл, предоставляя Антуану подниматься самому. «Будь у меня револьвер, я бы застрелил этого маленького мерзавца». «Безнадежен», — повторил Майкл. «У меня есть в запасе две недели», — заметил Антуан. «Тебя не спасут и два года». «Ты подрываешь мою веру в себя», — огорченно сказал Антуан. «Я говорю правду», — Майкл растерянно почесал затылок. «Слушай, Майкл», — начал Антуан. Помолчи, — перебил его Майкл. «Я пытаюсь сообразить, как помочь твоему горю, раз уж ты не хочешь, чтобы я отправил тебя во Францию. Если Кали увидит, как ты катаешься раньше, чем через две недели, нам придется забыть о твоей идее». «Не стоит сгущать краски, Майкл», —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 Я в твоих руках, — ждал, Сантуан. Хорошо, я оступлюсь. — Ты должен пролететь весь марш лестницы. — Если я поврежу пальцы, то умру от голода. — Руки береги. Внизу ты должен издать душераздирающий вопль и схватиться за голень. Ты выдавишь из себя, кажется, я сломал ногу. Я скажу, что повез тебя к доктору. Только на самом деле мы поедем не к доктору. «Тебе этот спектакль, похоже, доставит удовольствие», — упрекнул его Антуан. «Ты бесчеловечен». Майкл невозмутимо продолжал. «Я доставлю тебя в гостиницу, где будет лежать на готове бинт, которым я обвяжу твою ногу. Я накручу его так, чтобы походило на гипс. Сьюзан придется нам подыграть. Пригрози задушить ее, если она станет смеяться. Ближайшие две недели каждую ночь я буду выводить тебя на гору и давать уроки». В крайнем случае, под конец посвятим во все Кали. Через пару недель ты должен хотя бы выглядеть как человек, который в состоянии обучать, по крайней мере, детей. Но готовься к тому, что тебе придется расстегивать штанишки малышам, когда им приспичит. Мне не нравится твоя улыбка, Майкл. Кали мой друг, и, кажется, у него есть чувство юмора. К тому же ему нужны инструкторы. Если ты постараешься, он, наверное, станет твоим союзником. Но если через две недели тебе не удастся выдержать его экзамен, и ты не найдешь работу как пианист, то заявишь, что у тебя дела в Нью-Йорке, и покинешь город. Компри? Понял? Ну и негодяй же ты, Майкл. Напротив, я твой друг. Я пытаюсь спасти тебя от обвинения в мошенничестве. А теперь забирайся на этот жалкий холмик и постарайся спуститься с него живым и невредимым. Я выдохся. Посмотрим, что ты запоешь через час, — мрачно сказал Майкл. Не забывай, это твоя идея. Бар назывался «У камина». Атмосфера в нем царила самая непринужденная. 14 лет назад Майкл часто заглядывал сюда. Стропила и обшивка стен потемнели за прошедшие годы от сигаретного дыма, а фотографии некогда знаменитых горнолыжников, висевшие над огромным камином, напоминали о далеком прошлом. В баре сидела одна молодежь, и Майкл решил, что он старше всех остальных посетителей минимум на 10 лет. В углу стоял музыкальный автомат, к счастью, неисправный, а возле камина старая обшарпанная пианино. Майкл, Антуан и Сьюзан расположились за столиком, и француз боязливо посмотрел на лестницу, ведущую на верхнюю галерею. Подошел хозяин бара Джими Дэвис, в обществе которого Майкл провел когда-то немало зимних вечеров. Представив своих друзей, Майкл спросил, как твои лыжи. Они нередко катались вместе. Полный, ноловкий Дэвис сохранял бодрое расположение духа даже в самую плохую погоду. «Лыжи?» — повторил Дэвис. «Я о них почти забыл. Жена уговорила меня открывать это заведение с ленчей, и хотя я не могу взять в толк, почему кто-то еще ест мою стрипню, я зарабатываю свой первый миллион». Работа практически не оставляет мне свободного времени. Но как-нибудь я все же постараюсь улизнуть отсюда. И если ты не найдешь другого безумца, который согласится составить тебе компанию, мы покатаемся вместе. Дорогие гости, разрешите вас угостить». Они попросили виски, и Дэвис сам принес его. «Инструмент настроен?» — спросил Майкл. «Ей-богу, не знаю», — ответил Дэвис. «В этом году на нем никто не играл». «А что, ты хочешь дать нам концерт?» Мой друг Антуан мог бы поиграть. Он известный французский пианист. «Добро пожаловать в мой бар», — сказал Дэвис, обращаясь к Антуану. «Никто не взбодрит здешнюю публику лучше известного французского пианиста». Комната постепенно заполнялась людьми, и Майкл спросил, «Джимми, ты что, ввел новое правило после десяти вечера не впускать никого старше двадцати лет?» Дэвис весело усмехнулся. «Это верно. Они все молодеют и молодеют. По крайней мере, нам, старикам, так кажется. И драться стали чаще, чем раньше. Мне приходится держать под рукой обрезанную бейсбольную биту». Он отошел к стойке и стал помогать парню, который разливал напитки. «Эта лестница дьявольски крутая, Майкл», — сказал Антуан. «После второго бокала она покажется тебе пологой. Верь в свои силы». «Я не переношу вкуса виски», — пожаловался Антуан. «Иди поиграй», — предложил Майкл. «Это тебя успокоит». Он помахал рукой Эннабел Фенстек, которая появилась в дверях с парнем не старше восемнадцати лет. В бар вошла Рита. Ее сопровождал молодой человек. Майкл сразу узнал в нем брата девушки и жестом пригласил обоих к столику. Рита представила своего брата Аэллиата, и застенчиво поздоровалась с Антуаном и Сьюзен, которых она обслуживала за обедом. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — сказал Майкл и подвинул свое кресло, чтобы все уместились. «Вы пришли вовремя. Знаменитый французский пианист собирается дать свой первый концерт в горах». «Я пока не в настроении», — отозвался Антуан. Он не получал удовольствия от вечера. С гримасой отвращения француз потягивал виски. Подошла официантка, и Рита заказала кока-колу, а ее брат — пиво. Рослый Элиот чертами лица заметно напоминал сестру. У него были такие же крупные ясные глаза, прямой нос с большими ноздрями и широкий решительный рот. Коротко кокурит и подстриженные волосы придавали ему сходство с молодым Мухаммедом Али. Из -под кожаной куртки Элиота выпирали мышцы. Под курткой был свитер с эмблемой школьной спортивной команды. Майкл решил, что он играет в футбол. «Ты договорилась со Свенсоном о тренировке?» – спросил девушку Майкл. «Мы встречаемся завтра утром», – ответила Рита. Майкл повернулся к Элиату. «Твоя сестра – превосходная лыжница», – заметил он. «Но Рита говорит, что ты катаешься еще лучше». «Просто я старше», – сказал Эллиот. «Почему бы тебе тоже не выступить на соревнованиях?» Эллиот покачал головой. «Берегу ноги», — пояснил он. «В сентябре отправляюсь в Дартмут. Мне дали там легкоатлетическую стипендию. На соревнованиях легко получить травму. И вообще, как говорит мой отец, в ближайшие 50 лет черным не будет места на горе, так что я предпочитаю заниматься традиционным спортом братьев парасе. Он говорил открытым текстом, ничуть не смущаясь. «Скажу честно, мистер Сторз, я и Рите советовал отказаться от участия». Эллиот сказала Рита. «Я полагаю, мы уже все обсудили?» «В этом городе слишком много бывших горнолыжников», не обращая внимания на сестру, продолжал Элиот. «И мужчины, и женщин. Им все еще хочется доказать, что они чего-то стоят. Эти люди жить не могут без встряски. Вот, к примеру, один из них». Он указал на стойку, возле которой пил пиво Уильямс, единоличный владелец школы дельтапланеризма, «Зеленый орел». Он полсезона шел в лидерах по скоростному спуску среди юниоров, но повредил позвоночник и чуть не остался паралитиком. Теперь проповедует дельтапланеризм. «Я слышал, вы тоже летаете, мистер Сторс?» «Я понимаю, парить над городом – большое удовольствие. Уильямс звал меня попробовать, но я сказал, это не для меня. Черным в Америке не требуется искусственной встряски». «Эллиот», – сказала Рита, – «мы, кажется, собирались хорошо провести время». «Я и провожу его хорошо», — отозвался Эллиот. Он допил пиво и жестом заказал вторую кружку. «Еще немного этой пакости, и меня стошнит», — произнес Антуан, отодвигая бокал. Он встал, подошел к пианино и взял несколько аккордов. Кто бы мог подумать, удивился француз. «Оно действительно настроено». Он заиграл сначала в полсилы. Потом, когда шум в зале начал стихать, и разговоры смолкли, мелодия зазвучала громче. Антуан исполнял песню «Ненастная погода». Он знал, что Майкл ее любит. Сторз, желая выразить свою благодарность, попросил официантку принести для музыканта лимонад. Рита, раскачиваясь в кресле в такт музыки, стала подпевать. Майкл и Сьюзан с удовольствием слушали ее чистый голос, безошибочно воспроизводивший мелодию. «Рита, — сказал Майкл, — иди спой с Антуаном». «Вы думаете...» — неуверенно промолвила Рита. «Ваш друг не будет против?» «Он обрадуется. Ступай, ступай!» «Ну, если вы так считаете...» Она встала из-за столика, подошла к пианино и запела. Антуан бросил на нее удивленный взгляд, затем одобрительно кивнул и перешел в другую тональность, соответствующую ее контральто. После нескольких нерешительных тактов Рита обрела уверенность, ее голос зазвучал в полную силу. Заключительный куплет они исполнили дуэтом. Антуан пел с французским акцентом. Когда они кончили, все зааплодировали. Антуан поднялся и с серьезным видом пожал Рите руку. Вместе с Антуаном они вернулись к столику. Пальцы у девушки дрожали, но лицо светилось детской улыбкой. «Милая моя», — сказал Антуан, — «тебе известно, что ты настоящая певица. Придется нам работать вдвоем». Объединив наши таланты, мы поразим местных жителей. — Не смейтесь надо мной, пожалуйста. — Я говорю сущую правду, — заверил Антуан. — У тебя чудесный голос. Споем еще? Что ты любишь? Рита вопросительно посмотрела на Элиата. Он не хлопал сестре и сидел с хмурым лицом. Элиот явно не одобрял поведение младшей сестры. — В другой раз, — Антуан ответила Рита. — Мы немного порепетируем подошел сияющий Джимми Дэвис. «Черт возьми!» – провосил он. «Вот это да! Пара таких вечеров, и я могу заказывать вывеску «Бару Камина, «Лучшая в городе музыкальная программа!» «Думаю, Элла Фитцджеральд не потеряет из-за меня сна, улыбаясь», – сказала Ита и уткнулась в свой бокал с Кока-Колой. Майкл, слегка толкнув Антуана коленом, шепнул ему «Сейчас». «Может быть, я еще немного поиграю?» – неуверенно произнес Антуан. «Сейчас», — тихо повторил Майкл. «Извините меня, господа», — сказал Антуан. Он медленно подошел к лестнице и начал взбираться вверх, останавливаясь на каждой ступеньке. Майкл увидел, как он скрылся в туалете. Прошло целых пять минут. Майкл уже был готов подняться и вытащить его оттуда, но француз, наконец, снова появился на лестнице. Набрав в легкие воздуха, Антуан сделал первый шаг. Пианист ухватился за перила, затем повернулся и со страшным грохотом скатился вниз. В баре воцарилась тишина. Оказавшись на полу, Антуан завопил, восхищая Майкла своим артистизмом. «Моя нога! Я сломал ногу!» Майкл и Сьюзен подскочили к Антуану и склонились над ним. «Превосходно!» — шепнул Майкл на ухо французу. И провел рукой по его икрам, делая вид, что ищет перелом. «Поздравляю!» Все выглядело очень натурально. «Натурально?» — корчась от боли, сказал Антуан. «Негодяй! Я действительно сломал ногу!» Майкл ощупал голень пианиста и обнаружил чуть выше лодыжки настоящий перелом. «Боже мой!» — воскликнул Майкл. «И правда! Идиот!» «Рита!» — обратил сон к подбежавшей девушке. «Вызывай скорую помощь! Антуан, лежи и не шевелись!» Но Антуан уже не слышал его. «Француз?» потерял сознание.